«Анисия Матвеевна, милушка, загляните потом к Алику», — сказала Нина Георгиевна, и ушла. А в коридоре остался след ее духов, будто след того, что он прежде считал радостью. И что-то в нем отозвалось на вопрос, на который он не умел ответить словами. Почему, понимая эту яркую привлекательность, он больше не слышит в себе отклика на нее? Оглянувшись, он увидел Сашу. Она была в летнем платье на ногах босоножки как она радовалась его подарку шелковым чулкам. И обняв ее, он сказал ей, как поклялся, «Расшибусь в лепешку, а шубу тебе куплю, серебряную и платье. А вот мой главный подарок, смотри». Он вынул из кармана серую коробочку и открыл ее. Там были часы, маленькие, на черной ленточке. Он снял Саши на руки Лешины часики и надел свои. Саша молча глядела на них, что-то больно кольнуло ее, Она вспомнила Лешины глаза и его дрогнувшие от обиды губы. «Тебе не нравится?» — спросил Митя. «Почему ты молчишь?» Она подняла глаза. «Теперь я все буду знать про тебя. Если часы заспешат, значит, ты на меня сердишься. Если отстанут, значит, ты меня разлюбил». «Они никогда не отстанут», — сказал Миша. «Лестницы, лестницы, лестницы. По скольким лестницам она поднималась?» Двери, двери, в какие только двери она не стучала. Она приходила к только что появившимся на свет людям на другой день после их приезда домой. Она была их первой гостьей. Вместе с матерью она пестовала только что родившегося человека до тех пор, пока он из грудного младенца не превращался в ребенка, которому больше не нужна патронажная сестра. «Мама, ты их не путаешь?» — спрашивала Анюта. «Они же все одинаковые». Нет, она их не путала. Они никогда не казались ей одинаковыми. У каждого было свое лицо и свой характер. Она знала о своем подопечном все. Нрав веселый или сердитый. И здоров ли он, нет ли диатеза или рахита. Она знала и то, чего он пока знать не мог. Какая у него семья, мама, папа, бабушка. Какова комната, в которой он живет. Сухая, светлая, сырая, темная. Саша звонит, а если звонок не работает, стучит дверь. Ей открывает обычно кто-нибудь из соседей. Мать грудного младенца почти всегда занята. Кормит, получит пеленки или просто стоит над кроваткой и пристально смотрит на красное личико. Саша быстро проходит по коридору, она знает, куда постучаться, куда войти, знает и то, как ее встретят. Мать, которая она пришла сейчас, здоровая, благополучная, ей 22 года, у нее розовые щеки, вся она какая-то гладкая и очень послушная, делает все, что ей велит Саша. Саша давно заметила, когда появляется первый ребенок, такое чувство, будто в доме тяжело больной, ни у кого ни минуты покоя. Вот и сейчас в глазах матери светится ужас, ее беспокоит, что у малыша из-под чепчика торчит ухо, а вдруг вырастет лопоухий. Потом во сне у него всегда такое недовольное лицо, может, он родился глухим. Она встречает Сашу молчаливым кивком, и Саша тотчас понимает. Он, видно, долго орал и только что притих на руках у матери. Саша входит на цыпочках и молчаливо кивает в ответ. И обе улыбаются друг другу, как заговорщицы. «Только что уснул? Жалко будить, а все-таки придется». И они тихо переговариваются над уснувшим ребенком. Саша осторожно разворачивает его и оглядывает спинку, головку, смотрит за ушами. Коля медленно просыпается и глядит на Сашу молочными, подслеповатыми глазками. «Ничего, потом глаза расцветут, станут большие и чистые». «Ну вот, — говорит Саша, — уже можно купать в некипяченой воде. А знаете, почему у него заворачивается ухо?» потому что он, как подсолнух, поворачивает голову к свету, к окошку. Вы его кладите то на одну сторону кровати, то на другую, поняли?» И снова лестницы, лестницы, лестницы. В комнаты она входит, отогрев в коридоре руки, улыбаясь. Улыбка — ее представительство. Если ребенок болен, ее улыбка несет надежду. Если здоров, как же не улыбнуться? И она ходит, как почтальон, по лестницам. Она хоть и помнит о доме, об Ане и Кате. Но глубоко внутрь загоняет эту постоянную память. Сейчас не до них, не до них. Вечером она все расскажет им и Мите, а сейчас мимо, мимо. Один этаж и другой этаж, и снова она стучит в дверь. В этом доме не радостно. Тут живут трое, мать, пятнадцатилетняя дочь и трехнедельный сын. Мужчины в доме нет. Ни одного знака, который сказал бы, здесь есть отец или был когда-то. Ни старой кепки, ни сапог, ни пепельницы, ни пиджака на спинке стула, ни завалявшегося пирочинного ножа, ни фотографии на стене. Дверь шкафа приоткрыта, но на перекладине девичья лента, поясок, ни ремня, ни галстука. И вот в этой комнате раздался властный крик новорожденного — это мужчина. Через каких-нибудь 7 лет в этом шкафу будет висеть ремень от школьной куртки, а потом очень скоро мужская рука заколотит гвоздь в эту стену, по-мужски как следует, а не так криво, как сейчас. Скоро на этом полу будут валяться гвоздики, гайки, железки, может побежит заводной автомобиль. Бывает, что дарят на день рождения. Все это будет. Но пока покамест опора этих двух женщин лежит в коляске, наморщив лоб и крошечный нос. Выражение его лица серьезное и неприступное. Пока он только яблоко раздора, обуза и срам. Родился без отца. Взрослая девочка не смотрит в сторону матери. Она не может примириться с тем, что случилось. Подруги перешептываются, смеются, на кухне осуждают. По ночам он орет «Как тут готовить уроки?» У всех девочек дом как дом, а ей что делать? Лицо матери бледно, немолодо. Саша, оно кажется робким и печальным. Во всем мире ей опора только вот этот, трехнедельный. Он, может, один ее не судит. А если б и судил? Пока не скажет. А если бы и сказал? Его не разлюбишь. На Сашу женщина смотрит злобно и неуверенно. Она знает и это осудит. На всякий случай она говорит... Ну что ж, сестрица, бывает. Саша будто не слышит. Распеленав ребенка, она говорит. Прекрасный парень, богатырь. Глаза у матери светлеют, а в углу молчит дочка, сестра малыша. Девочка, как тебя зовут? Не глядя, спрашивает Саша. Ну, Маруся. Так вот, Маруся, вскипяти, пожалуйста, воды. Девочка в ответ пожимает плечами. Ты что, не слышишь? Сашин голос звучит повелительно. Я сама, говорит мать. «Как это сама, когда вы еще больны? Ну-ка, Маруся, проводи меня на кухню». Маруся молча идет впереди, а на кухне говорит. «Чего вам? Вот наш примус, но...» Не успев ничего обдумать, Саша хватает девчонку за плечо. «Ты что, ослепла? Оглохла?» «Нет, не вывертывайся. Мать больная, а ты...» «Не ваше дело», — вырываясь, — говорит Маруся. «Мое», — отвечает Саша. «Я за вашу семью отвечаю, и за тебя, глупую, тоже в ответе». «Если молоко у матери пропадет, что тогда?» «Так ее! Валяйте, сестрица!» — говорит пожилая женщина, выходя из комнаты при кухне. Совсем от рук отбилась. «Удержу нет! Что ни день, то скандал! Матери глаза выило, Срамит!» «А что, ей в ножки, что ли, матери кланяться? Спасибо говорить!» Тут же подхватывает другая женщина, очень высокая, могучего сложения в цветастой косынке. «Ей свою жизнь скоро устраивать надо!» Матери об ней бы позаботиться, а она, смотри, хвост распустила, и бабушкой быть, а она, пожалуйста, совести иметь надо. — У тебя совести много, — ответила пожилая, — дочь на мать натравляешь. Это какой же может быть позор от ребенка? Ты в умели? Что ж теперь бабам не рожать, что ли, если мужиков мало? Ты за себя, Степановна, не бойся, на тебя никто не польстится, не бойся, никого не опозоришь». Степановна молча хлопает дверью, и на кухне остаются трое. Саша, Маруся и та, пожилая. «Откуда у тебя такое понятие, что ребенок — это позор?» — обращается Саша к угрюмой девочке. «Незаконный», — говорит Маруся. «У него в метрике вместо отца черточка». «Черточка? А вместо сестры что? Клякса? Да ты не только глупая, ты жестокая». И, разжигая примус, наливая в кастрюлю воду, Саша выкладывает все, что накипело на душе. Что, едва открыв глаза и начав дышать, человек не может быть вне закона. Что только пошлость смогла выдумать это слово «незаконный», «незаконно рожденный». Что свора, когда сидит, из того клеймо снимают. А эта девчонка ставит клеймо на брате, который глаз -то еще толком не открыл. Надо же придумать. «Незаконный». Она еще не раз сюда придет. Но нынче, уходя у самых дверей, она оборачивается и говорит. «Изволь принеси братишку в консультацию. Послезавтра в три, чтобы мать не ходила, ей еще нельзя. Ясно? Если молоко у матери перегорит, я с тебя взыщу, так и знай». Сказав все это, Саша спускается с лестницы, и долго еще идет хмурая, злая. Ей кажется, что и снег под ногами потемнел, и небо темное, и правда, уже сумерки а ей еще надо зайти в одну семью, так, для спокойствия. Там веселая сероглазая девочка Зинка. Ей 10 месяцев, а она уже ходит и говорит. У нее славная веселая мама, добрая веселая бабушка и отец, который стесняется быть нежным, но когда смотрит на девочку, не может сдержать улыбку. Нет, это напоследок. А сейчас она побывает у Тони Григорьевой. С Тоней она познакомилась давно и знает всю ее короткую историю. То не любила человека, но замуж за него идти не хотела. «Я ему говорю», — рассказывает она Саше, — «и учили тебя, и специальность есть. Как ни говори, токарь шестого разряда, а живешь непрекаянный. Будни, праздник тебе все равно. Даже костюмы себе справить не можешь. Ходишь, как нищий, а все водка. На что ж мне такой?» Прошло время, и вот он мне звонит. «Спасибо, наладила ты мою жизнь. Я, — говорит, — теперь не пью». Справил себе костюм и буду тебя ждать, и буду стремиться. И правда стремился. И поженились мы, и сразу война. Приехал на побывку, как взяли Варшаву и опять на фронт. И не вернулся больше. Не вернулся, убили. А малышу уже три года. Сейчас он болен. То не растила его одна, больше замуж не вышла. Мальчик рос у Саши на глазах. На ее памяти и пошел и сказал первое слово Он любит Сашу, не боится ее белого халата. И сейчас, когда у него воспаление легких, Саша поставит ему банки. Тони на работе, с малышом соседская бабушка. Саша приоткрывает дверь. Юра лежит в кровати на одеяле игрушки, которые положила мать. Старая потрепанная книжка, матерчатый заяц, песочный совок и ведерко. Когда Саша входит, Юра не говорит «Здравствуйте», он только улыбается застенчиво и радостно. На нем белая рубашонка, шейка открыта. «Сорока-воровка кашу варила», — лукаво говорит Саша, вынимая банки из чемодана. «Этому дала?» «Так, есть. Одна банка поставлена. Порядок. Этому дала. Вторая банка поставлена. А этому не дала. Третья банка поставлена». Она быстро прикрывает Юрину спину одеялом. «Тетя Саша, больно, сними. Ты воду не носил? Ты кашу не варил?» «Сними!» «Нет, ты скажи, ты воду не носил? Ты кашу не варил? Полетели-полетели, на головушку сели!» Каждый взрослый полон лукавства. Это нехорошо. «Ну что же поделаешь?» — думает Саша, убирая банки в чемодан. «А когда ты опять придешь?» — спрашивает Юра. «Скоро!» — отвечает Саша. И щекочет его за ухом. В коридоре темно. Никто ее не провожает. Вон там в углу велосипед. Не наткнуться бы обойти. И вдруг... Дверь одной из комнат распахивается. Широкий светлый луч освещает Саше дорогу. Из света выходит человек высокий, широкоплечий. «Сестра», — говорит он ласково и решительно. И Саша замечает, что глаза у него светло-карие, почти янтарные. «Я давно искал случая с вами поговорить. Я врач-хирург. Королев Дмитрий Иванович. Я ищу сестру. Нет-нет, не отказывайтесь, Александра Константиновна». Я был уже у вас в консультации. Мне нужна медсестра, такая, как вы. Вот так. Давайте поговорим».